Туманное прошлое Жизнь замечательных людей всегда любопытна не только современникам, но даже отдаленным потомкам. Каждому хочется из своих сереньких будней сделать нечто этакое героическое. Вот и устремляются жадные взоры к тем, кто совершил головокружительный прыжок из болота заурядности к сияющим вершинам славы, богатства, почестей. Пытливый ум биографов не однажды обращался к загадочной личности Прокофия Шубина, пытаясь разгадать истоки его невиданного взлета. Однако их вдохновенные усилия оказались бесплодными. Даже великие проныры, газетные репортеры, не отыскали первоисточника несметных сокровищ новгородского купца первой гильдии и кавалера почетного московского гражданина. Но у нас есть преимущество материалы полицейского следствия, которые были недоступны нашим предшественникам. Это и позволит нам воссоздать штрихи славной жизни Шубина, взлета, а затем и падения в страшную бездонную пропасть, вечность. Предки Прокофия мыкались в Белокаменной, но его папаша Егор, человек беспокойный и выпивающий, по неизвестной причине приперся на берега Волги и Оки, в славный и богатый Нижний Новгород. Так уж получилось, что вскоре на руках Егора оказался младенец, который и будет героем нашего повествования. Никто и никогда не видел женщину, пославшую в этот прекрасный мир младенца Прокофия. Нет, такая, судя по предыдущему опыту человеческого развития, видимо, была. Но ни ее имени, ни возраста и вероисповедания выяснить не удалось. Лишь однажды, когда Егор загулял с крючниками, крепко по обыкновению напившись, он коротко и выразительно отозвался своей бывшей подруге. «Протестутка!» Этот пьяница и грубиян никогда ничего к сей характеристике не добавлял. Это и правильно. Женщины лишь по внешности похожи на людей. На самом же деле это существа совершенно необычные, явно божественного происхождения, а потому легко ранимые даже на большом расстоянии. Сам того не подозревая, Егор обладал первейшим из благородных качеств. О женах, какими бы они нам ни казались, следует говорить исключительно приятное или вовсе молчать.